Сергей Шкеньёв. Штрафбат Павла I. Книга четвёртая. Заградотряд его величества. Читает Алексей Воскобойников. Пролог. Через 4 года после описываемых событий. Лето 1812 года. Господи, благослови. Священник храма Преображения Господня, что в селе Федяковине Жогородской губернии, закончил краткую молитву, подобрал пол изоляпанного дёгтем подрестника и решительно полез за рычаги изрыгающего дым и пышущего паром железного чудовища. С Богом, чада мои. В прямом смысле слово не все собравшиеся на поле люди являлись родными детьми отца Михаила но уж дочерей и зятя он мог так звать с полным основанием. Собственно, для них же и старался, любыми правдами и неправдами добывая единственный в России самодвижущийся пахательно-сеятельный механизм. Смешно сказать, но херсонский хлебопромышленник Завьялов, в чьи славном стремлении стать первым испытателем сего устройства, пытался вызвать батюшку на дуэль, дабы поединкам определить очередность. Сан не позволил принять вызов, Поэтому пришлось обойти с тремя зубатычинами. И вот механизм именуемый трактором здесь. Будет потом от хлеба гарью и копочью вонять. С плохо скрываемой завистью заметил кто-то из крестьян со зрядной доли опаски наблюдающих за тем, как переворачивается земля сразу под тремя плугами одновременно. Негоже это. Бабы кое их присутствовало изрядное количество, закрестились, заохали, соглашаясь с предсказателем, и только старый дед, принарядившийся по случаю начала пахоты, отвесил болтуну подзатыльник. Ты навоз на поля вывозишь? Вожу, а чего? И не жалуешься, что от хлебушка говняцом паванивает. Так это же навоз. А тут овеществлённая человеческая мысль. Почувствуй разницу, дурак. Престижённый противник технического прогресса поспешил спрятаться за женскими спинами, а дедок поправил шапку и бодро затрусил вслед за трактором, успевшим отъехать на половину версты. По пути время от времени присаживался, разминая в руке землю и одобрительно кивал. И сразу же прикидывал в уме сумму, которую запросит отец Михаил за вспашку 80 А если ещё попросить использовать новую прицепную сеялку, что стоит у того в сарае. Эток можно за пару дней со всей работы в поле управиться, и ещё останется достаточно времени на огород. Хороша железная лошадь. Ест только дрова, пьёт лишь воду да немного какого-то особого масла. Такому коню масло не жалко. Нет понтуха, прибыль чует. Сознанием дела высказался в толпе всё тот же недовольный мужик. Неужто и вправду от громыхающего чудища толк выйдет? Многие с ним согласились. Способность старика делать деньги почти на пустом месте давно вошла в поговорку не только в Федякове, но и в ближайших деревнях. И если Пантелей видит потребность в механизме на полях, то это ли не знак божий? Кто первым в селе построил стеклянную теплицу с печами, чтобы выращивать клубнику зимой и заморский фрукт помидор летом? Поначалу смеялись при чуде, стоившей тому две сотни целковых. Но когда к деду зачастили курьеры от самого губернатора и весело зазвенело серебро, то призадумались. Или покупка привилея на засолку огурцов в тыквах. Ведь страшно сказать, до самого князя Трубецкого-Белякова дошел, но своего добился. Теперь каждую осень шлет вазы с бочками в Москву и Петербург, и вуз не дует. Отец Михаил тоже в ус не дул. Душа батюшки, завороженная мощью и скоростью машины, пела. Куда там Серафимом Шестикрылом с их унылыми руладами, прости Господи? Благодать небесная! Однако, каковой не испытывал, пожалуй, с самого Вселенского собора, коим отделена была Полонская автокефальная церковь от богопротивной иеретической латинской скверны. Как славно разлетались в разные стороны зубы удачно подвернувшегося под удар папского нонца. Лепота! И вообще в армии было хорошо. Так хорошо, что не хотелось уходить. Но государь Павел Петрович в благости своей повелел вернуться к мирной жизни, и сейчас только орден Красного Знамени с мечами, доношущий да к непогоде плечо, напоминают о минувшем и кулибинская винтовка под бездымный порох в красном углу под иконами. Отличная винтовка штучной работы с ночезрительным прицелом и серебряной пластинкой на прикладе. Дарственная надпись от самого Михаила Нечихаева. Да, достойнейший юноша, и далеко пойдет. В большую силу, говорят, вошел. В полковничьем чине ныне прибывает. При французском императоре Николая Павловича в министрах и советниках состоит, Да еще за него же скоро младшую сестру замуж выдаст. Так князь Александр Федорович Трубецкой-Беляков рассказывал. А уж он-то лишнего придумывать не станет. Кстати, а не стоит ли воспользоваться знакомством с влиятельным министром недр и горнодобывающей промышленности, дабы и спросить разрешения вернуться в армию? Правда, Россия нынче ни с кем не воюет. Но это же временно, да? Не перевелись еще супостаты? Видит Бог, не перевелись. А в самом деле, почему бы не вернуться? Дочерей замуж выдал, внуков дождался, зятья такие, что и сыновьями назвать не стыдно было бы. А 50 лет вовсе не тот возраст, когда хочется лежать на печи и рассказывать о былом. Тянет ещё на что-то душеспасительное, вроде очередного похода. Неpostryk же принимать за маливание несуществующие грехи. Бачашка усмехнулся, вспоминая вспыхнувшие несколько лет назад споры о допустимости убийства духовными лицами. Чуть было дело до нового раскола не дошло, но Господь не допустил. Послал в умные головы правильные и нужные мысли. Убийство действительно недопустимо, но уничтожение врага, покусившегося на Отчизну, таковым не является. Сомневающихся тогда много оставалось, но именно они и составили собой братию закладываемых Павлом Петровичем пограничных монастырей, где пули и сабли лихих людишек окончательно выбили всякие сомнения. Всё по святоотеческим заветам, да. Молитва мечом не хуже иных прочих. Ибо сказано: "Не мир принёс я вам, но меч". Мысли прервались звонком известившим о падении давления в котле, и отец Михаил переключил машину на холостой ход чтобы подбросить дров в топку и добавить воды. Вообще-то механики, построившие трактор, настоятельно рекомендовали использовать в качестве топлива каменный уголь, но они, скорее всего, рассчитывали, что он будет работать в южных землях, где этот самый уголёк водится в изобилии и весьма дёшев. А оттуда сюда его не навозишься. Только крупные заводчики могут позволить себе гонять баржи по Волге, к устроенным у Данского волока складам, Обед одному сельскому священнику в одиночку такое не потянуть. Вот когда достроят железную дорогу, да не на конной тяге, как сейчас, а на паровом ходу, так незаметно и обед подоспел. В прямом смысле его принесла в поле старшая дочь Мария Михайловна. Увязавшийся за матерью крепкий трёхлетний мужичок первым делом проверил дедову работу, или ж потом соизволил обратить внимание на трактор. Насмотрелся за неделю, что это чудище во дворе стояло в ожидании погоды, и зрелище прискучило. «Фёдор где? Чего-то я не заметил, как он ушёл». «Где же ему быть-то? Знамо дело в сарае сидит, четвёртый раз за утро сейлку смазывает». «Неугомонный!» — проворчал батюшка с одобрительными интонациями. Старший зять Фёдор Савич Самохин, по ранению уволенный из 2-го егерского полка в звании младшего сержанта, по выходе из госпиталя, прослушал сельскохозяйственный курс её императорского величества Марии Фёдоровны и теперь к любому занятию подходил научно и основательно. В британском же походе дослужился до старшего лейтенанта и в качестве трофея привёз из Лондона аж целых 3 учёных агрономов. Именно он после свадьбы предложил объединить хозяйства в одно общество, но в противоположность общинному миру, который, как известно, подлец поставить целью неравную бедность, а личное богатство участников. Сообща, оно легче выйдет, да и гуртом даже бачку бить сподручнее. Батюшка воспринял присказку как обидный намек, и разговоры о благом начинании едва не закончились потасовкой для духовного лица допустимой, но считающейся неприличной. Но быстро успокоился, уловив здравое зерно в предложении новоиспеченного родственника. Теймашка Фёдор, скажи, чтоб через пару часов все ялку сюда пригонял. Вечером испробуем. И мешки пусть захватят, что красными лоскутами помечены. На то зерно отец Михаил возлагал особые надежды. Отчаявшись получить приличный урожай пшеницы, страдающей то от засухи, то от затяжных дождей, он полностью перешёл на рожь и овёс. Последний охот на закупы для нужд армии А за первую государственный заготовитель платил твёрдую цену. Поменьше, чем вышло бы на базаре в Нижнем Новгороде или на ярмарке у Макария, но договор заключённый на 6 лет вперёд позволял пренебречь подобной разницей. Да и не угадаешь с ценой. В неурожайный год с казённых складов могут продавать с наценкой лишь по копейке с пуда, что при больших объёмах хоть сколько-то окупит расходы, а жадно разориться и по делом собаке. «Не забудь про красные лоскутки», — напомнил батюшка дочери. «С тобой забудешь, как же», — хмыкнула та и, подхватив сынишку на руки, исчезла. «Вот ведь! Все бабы как бабы, задницей колышут величаво, будто волны в море-океане перекатываются, а это ягоза. И младшая такова же, но у нее хоть мужик из отставных воздушных гусар, два сапога на единую ногу, а семенная рожа действительно хороша». Не зря чуть ли не по зернышку отбирал из лучших колосков. Доездил по чужим полям, где покупая, где выменивая, а где, прости господи, тайком прихватывая приглянувшиеся. И так четыре года. Поначалу на крохотной деляночке выращивал, потом больше и больше. Нынче же на двенадцать десятин должно хватить. «Ох ты!» — спохватился священник. «Чай и обед-то давно простыл?» «Простыл» — образно сказано. Всё холодное и без того, а по случаю постного дня и обедом именуемое только из вежливости. Пара копчёных осетровых звеньев, прошлогодние солёные грузди, чищенная луковица, до да десяток варёных карасей со свежим укропом. Вот и вся еда, не растолстеешь. И же еси на небесах. Отец Михаил перекрестил вышитую скатерть, прислонился к железным спицам тракторного колеса, И совсем было собрался отдохнуть от трудов праведных, как деликатный кашель с дороги привлёк внимание. «Хлеб да соль, отче!» Вслед за кашлем послышалось и приветствие. «Здоров будь, Юрий Сергеевич!» — вскинулся батюшка. «Перекусишь со мной, чем Бог послал?» «Отчего же нет-то?» Местный помещик, отставной лейтенант Федяков, чьим именем и звалось село, многозначительно улыбнулся в усы и шагнул к трактору осторожно придерживая полу сюртука для того и шёл сюда чтоб перекусить с хорошим человеком юрий сергеевич и при крепостном житье считался добрым барином так как обходился без немца управляющего а раздав большую часть земель в недорогую аренду и вовсе стал общим благодетелем Построенная сразу после наполеоновского нашествия паровая мельница вовсе укрепила репутацию и без того бывшую выше небес от безвозмездного начальствования над народной школой, но имелась у их благородья маленькая и вполне простительная слабость. Любил задушевные беседы. А с кем ещё беседовать, как не с образованным священником? У того, кроме духовной семинарии, боевой опыт в действующей армии раненные до да орденской кавалерия, дающая личное дворянство. Опять же, сорат брат по оружию, что само по себе немаловажно. Разговаривать на сухое горло, мавитон, господа. А вот подвишнёвую наливочку собственного приготовления, прошедшую добровольную проверку качества в губернской коллегии горячительных напитков и потому необлагаемую налогом при условии употребления в личных целях, но ни в коем случае не на продажу. А налевочка надо сказать, у Юрия Сергеевича всегда отменная получается. Я ведь к тебе по делу, без предисловий, заявил Федяков, доставая четверть-вёдерную бутыль с жидкостью благородству цвета, которой позавидовали бы виноделы Бордо и Бургундии. По делу архиважному и архинужному. Чем же порадуешь? оживился батюшка, извлекая из ящика с инструментами два стакана запылённые и захватанные. Как ни странно, видеть это в новой машине. Как мыши в амбаре, так и стаканы, наверное, заводятся в любой технике сами собой. Рассказывай. Но Федяков не спешил. С чувством и толком высадил через зубы оливку, занюхал хлебом, пренебрегая закуской, уселся поудобнее, вытянув плохо сгибающуюся ногу, и лишь тогда начал. Мысль меня посетила. Отец Михаил Очень хорошая мысль. А когда ты пригнал сей механизм, то окончательно уверился в ее правильности. Ну же. Довелось мне зимой прочитать в русском инвалиде рассуждение светлейшего князя фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова. Сей государственный муж, отмеченный многими добродетелями, не оставил без внимания и иные, отличные от военных, вопросы. И размышлял он о совместных хозяйствах, Проект коеих находится на рассмотрении его императорского величества. И что там? батюшка спрашивал исключительно извежливости, так как политикой мало интересовался. Он и хозяйство, для краткости именуемые совхозами, имеют место быть испытанными в нашей губернии, что, согласись, даёт нам громадные перспективы. Какие? Не понимаешь. В Петербурге только ещё решают, а у нас уже готово. «Совместное хозяйство, как на блюдечке. Твоя с Федором Савичем машинерия, мои мельница и земли. Арендаторов куда девать? По миру ведь пойдут. У нас и станут работать, кто захочет». «Так никто и не захочет. Вспомни, Юрий Сергеевич, хорошо ли барщину на твоих полях исполняли?» «Не вспомню, на оброке были». «И все равно, не соглашался отец Михаил». Наш народ вместе собирается только вино пить, а ле врага бить. Работать же мы предпочитаем раздельно. Ничего не выйдет из задумки, господин лейтенант. Выйдет, обязательно выйдет, Федяков тоже перешёл на официальный тон. И вы, батюшка, ещё увидите мой триумф, и не просто мой, триумф всего прогрессивного человечества. Кредитами опять же государе обещал поспособствовать. Большой процент. 18 Недоорстно, особенно если учесть, что дешевле 25 без залога и не даст никто, то Юрий Сергеевич с трудом сдержал торжествующую улыбку и добил батюшку окончательно. А 17% за все 10 лет пользования. Погоди. Отец Михаил сразу оставил выконье. Это получается, 1000 возьмёшь, 1180 отдавать нужно. Мало? Как это? Тысячу, говорю, мало, а 30 дадут? Ежели 60 попросим. Так ты согласен? Забулькала разливаемая по стаканам наливка, и священник решительно произнёс: "Отсёмся и сразу в Петербург поедем к Кутузову. И хорошо бы до Синакоса успеть обернуться". "Неплохо бы", кивнул Федяков и потянулся за ситриной. "Да чего же ты, отче, красноречивый?" Через 2 недели удобная пролёдка, запряжённая парой сытых меринов, везла путешественников в сторону Нижнего Новгорода. Там отцу Михаилу непременно нужно было зайти в епархиальное управление, дабы доложиться о временном отсутствии и оставлении прихода на диакона, а также завести добровольное пожертвование в Суворовское училище с обязательной записью сего деяния в книгу благодетелей и попечителей. Оно лишним не будет. Внуки вот подрастут, и не найдётся у них препон в при поступлении. В будущее следует смотреть с уверенностью и надеждой, а ещё лучше строить его заранее. У Юрия Сергеевича в губернском городе никаких дел не намечалось, и он намеревался провести время в ожидании попутчика за великолепной ботвиньей с растягайчиками, что подают в трактире на углу Рождественской и Ильинской улиц. Её много где хорошо готовили, Но именно там, после сытного обеда, можно пройти в отдельный кабинет, где за зелёным сукном всегда найдётся достойная компания. Да, предосудительное и запрещённое занятие, но кто же без греха? Опять о картах размечтался. Батюшка откнул в бок задремавшего под приятные мысли помещика. Даже и не думал, возмутился тот. Надеюсь, отец Михаил вздохнул. Надеюсь, что игра не закончится, как в прошлый раз. «Я же на карты зарок дал. На всю жизнь». «Вроде бы». Последние слова Федяков произнес как-то неуверенно. «До Рождества, во всяком случае». Ему самому было неприятно вспоминать прошлогоднюю историю на Макарьевской ярмарке, когда его, удачно сорвавшего крупный банк, пытались ограбить прямо в номере гостиницы. Стыдно признаться, из трех выстрелов только двумя попал варнакам в головы, как и целился. А последним позорно промазал и влепил пулю наподавшему в живот. Потом добил, конечно, но до чего же неудобно получилось, так что к Макарию больше ни ногой. Фёдор Саввич, исполнявший сегодня обязанности кучера, попридержал коней, если мерина можно назвать конём. Впереди спуск к деревне Ржавка, получившей название от одноимённой речки, и если не сбавить скорость, то рискуешь влететь в непролазную топь появляющееся каждый раз в новом месте. Вот загадка природы, и раздолье для пытливого ума есть у её испытателей. Там, где вчера проехал по сухому, завтра может оказаться грязище, а послезавтра напереместится, оставив после себя твёрдую поверхность. И три моста за последние 5 лет утонуло. Сам настил поверху, а опоры уходят. А вы говорите сказки. Вот они, на его Местным жителям на болото плевать, потому как основной источник дохода является к ним с другой стороны. Заливные луга, что тянутся вдоль берегов Волги на много верст, исправно поставляют в сено, укашиваемое как себе, так и на продажу. Бесчисленные озера снабжают карасем да жирной щукой. Ну и самое главное – богатые охотники. Дичи пернаты здесь не считано, вот и приезжают бездельники на все лето, Да ещё весну с осенью зрядно прихватывают. За постой платят, за свежее молоко, землянику со сливками тоже уважают. Твёрдый заработок почитаю всей деревне. Сегодня грязи нет. Видимо, не позарилась она на всего лишь параконную пролётку и решила подождать более богатой добычи. Только мальчишки, кое им до всего есть дело, встрепенулись было, увидев свернувших в улицу путешественников, но быстро потеряли интерес разглядев рясу отца Михаила, свои прихожане как никак, ведь в ржавке не только церкви, но и скромной часовенки нет. Жадный народец, совсем негодящий. Проезжая часть деревни короткая и закончилась быстро, и далее дорога пошла через луга, тоже недолго и недалеко. Тут вообще на узкой полосе между Волгой и её высоким берегом селения сливаются и одно переходит в другое. Расти им, кроме как в длину некуда, и иногда не сразу догадаешься, что выехал из того же Никульского и заехал в Кузьминки. Граница проулок в полтора арши на шириной, или сколько там по-новому в метрах будет. Подновская слобода заметна сразу. Дома выше и просторнее, окна застеклены даже в самых неказистых, народ одет богаче и добротнее, а рожи жителей светятся сытостью и самодовольством. А, ну и понятно. Крепостных здесь отродясь не водилось. Да ещё с некоторых пор собственный граф имеется, граф Кулибин, да. И князь Скнегини, приходящийся самому Рюрику чуть ли не родными правнуками. Государь император тут бывал, матушка его Екатерина II только на берегу и издали смотрела, а этот не погнушался. Вот, кстати, дом Александра Фёдоровича не пустует, как можно ожидать, и не продан под дачу. Все места с недавних пор стали модным местом отдыха, но занят школой. Пристроены ещё помещения, несколько башенок для наблюдения за ночными светилами, и всё сооружение стало походить на замок. В подновии не задержались, путь лежал дальше, и до Нижнего Новгорода оставалось всего 2 часа неспешной езды. Губернская столица в очередной раз сумела удивить. Начиная в прошлом году восстановление башни и части её стены, упавших от оползня в незапамятные времена, близилось к завершению. Больше 100 лет Кремль встречал приезжающих с щербатой ухмылкой за булдыги, растерявшего зубы по бокам, или ж новый губернатор исправил положение. Вынужденный уехать из Москвы в провинцию из-за разногласий с канцлером графом Растопчиным, Валерян Павлинович фон Шанцы несколько не прогадал. Удобное расположение и явное благоволение городу со стороны министра недр и горнодобывающей промышленности дали толчок к столь бурному развитию Нижнего Новгорода, что даже жители Петербурга завидовали удобству проживающих в нём. Владельцы заводов, как грибы после дождя выросших в Канавинской слободе и Сормове, провели между собой сбор на благоустройство улиц, и теперь даже мастеровые окраины могли похвастаться твёрдым покрытием. Если недорогим асфальтом, то уж точно из гравия. Его привозили баржами весьма задёшево, откуда-то из-под Касимова. Не сказать, что сбор денег прошёл совсем добровольно, но промышленники вдохновлялись перспективой переноса ярмарки от Макарьевского монастыря на Стрелку и прилегающий к ней мещёрский пустырь. Так что шли на жертвы. А почему бы и нет-то? Одна ярмарка на всю Европу и осталась. Не считать же за таковую, потерявший былую славу торг в Лейпциге, где продажа фунта соли сойдёт за оптовую сделку. У Макария многие миллионы ходят, и пусть крупная хлебная торговля отошла в казну, не токмо им единым жив человек. От ца Михаила мысли нижегородских промышленников не заботили. Он попросту получал удовольствие от езды по гладким дорогам, от устроенных повсюду цветников, от фонтанов на площадях, И от явного расположения, высказанного владыкой Антонием. За одно письмо в Священный синод завезёте архиепископ Нижегородский и Арзамасский выложил перед собой на стол объёмистый мешок с печатями на завязках. Вы же знакомы с отцом Николаем немного. Он присутствовал при награждении. Отец Михаил непроизвольно дотронулся до ордена и удостоил меня краткой беседы. Обер прокурора бывшего священником в том самом знаменитом первом штрафном батальоне знали все. Многие, в том числе и государь император, прочили его в патриархе, но отказ принять монашество и женитьба на дарило Пухиной послужили тому помехой. Зато не стали препятствием для появления на свет двоих сыновей, названных в честь погибших великих князей Александром и Константином. "Это хорошо", одобрил архиепископ Значит, не будет нискромностью отдать письмо лично в руки. Обычная почта идёт медленно, а посылать курьера несколько накладно. Впрочем, на некоторые расходы я могу пойти. Вы с сопровождающим? Да, со мной отставной лейтенант Федяков. Прекрасно. Антоний раскрыл папку, лежавшую тут же на столе, и достал два прямоугольника из плотной бумаги с напечатанным золотом текстом. Билеты на завтрашний поезд до Санкт-Петербурга. Но Юрий Сергеевич уже заботился покупкой. Вернёте обратно. Не гожу тащиться по железной дороге на конной тяге, когда Господь повелел использовать силу пара. Неужели? Точно так. Испытание первого в мире и пока единственного поезда, приводимого в движение пароходным механизмом. Я стар для новшеств, а вас благославляю. Торжественное богослужение и освящение состоится в полдень. Так что попрошу не опаздывать, архиепископ немного помолчал и добавил. Даже немного завидую. 40 вёрст в час, аки птицы на крыльях. В самом скором времени и до Парижа можно будет доехать быстрее, чем до Костромы. Да что нам тот Париж? хмыкнул отец Михаил. Ну да, вам же и Лондон приходилось видеть. Меня вот Господь не сподобил. Там и смотреть уже не на что. Развалина как развалина, ничего интересного. Вот когда Эдинбург брали, читал заметки его высокопревосходительства князя Державина. Оно так и было? Конечно же, нет. Ну кто в газетах пишет правду? Разве они для того предназначены? А как на самом деле? Отец Михаил поудобнее устроился в кресле и бросил взгляд на часы. Время позволяло. Там много что интересного случилось. А начиналось всё в Нормандии и Британии.